Глава 19. Разиф чёрный. Да чтоб его шакалы сожрали, а душу демоны утащили в самую глубокую преисподнюю. Обладей проклятий Халида свойством исполняться, Разифу чёрному пришлось бы худо. В обычной темноте Зеренге видел неплохо, но мрак подземного коридора был густым, словно чернила, а предусмотрительно прихваченная лампа гасла каждые несколько мгновений, что Раен объяснил чарами, наложенными на коридор. «Сын шелудивого кобеля и без носа шлюхи, рождённой на помойке! Кому придёт в голову жить под землёй?» — выдохнул Халид. «Тому, кто ценит безопасность и одиночество», — пояснил Раэн, останавливаясь и терпеливо поджидая. «Разив очень редко выходит наверх, и собеседники ему тоже не нужны, а тот, кто приходит по делу, готов пройти через что угодно. Не только через этот коридор. Осторожно, яма!» «Угу! Проклятие!» Раен щелкнул пальцами, маленький шарик света сорвался с его руки и повис в воздухе, озаряя темноту ровным, сильным сиянием. Халид выбрался из глубокой трещины, в которую провалился по колено, и отряхнул испачканые в глине штаны. "Ты что, раньше не мог этого сделать?" возмутился он, озираясь вокруг. "А мне нравилось, как ты ругаешься", ехидно хмыкнул Раен. К тому же не было необходимости. До этого места дорога почти ровная. А теперь пойдут сюрпризы, вроде ям с жидким дерьмом и куч разложившихся крысиных трупов. Разив так сбивает лишнюю спесь со своих гостей. Он сделал замысловатый жест, и со штанов и сапог Халида исчезли малейшие следы грязи. Тогда он сумасшедший, даже для колдуна. За тобой вроде такого не водится, буркнул Зеренге. Я сильный маг, пожал плечами Раен, поэтому слежу за тем, что происходит с моим рассудком. Безумие оно как дикий конь, Сможешь с ним совладать? Обгонит породистого скакуна, не удержишь, скинет. А потом ещё и копытами. Точно, случалось объезжать дедчков. Чем только я не занимался, усмехнулся Халит, аккуратно огибая очередное препятствие, обещанную груду сгнивших крысиных тушек. Далеко ещё. Уже пришли. Чародей забарабанил кулаками в дверь, как-то незаметно вывернувшую прямо перед ним, потом несколько раз пнул её. За дверью что-то лязгнуло, и в стене рядом открылось маленькое окошко. Господин Разив сегодня никого не ждёт, сообщил скрипучий голос. Значит, обрадуется приятной неожиданности, открывай. Окошко снова лязгнуло, наглухо закрываясь. Раен пожав плечами подошёл к двери, коснулся её ладонью, а потом сделал неуловимое движение кистью, толстой доску железного дерева вынесла, будто тараном. Она отлетела на пару шагов, едва не размазав сгорбленную фигурку, метнувшуюся куда-то в бок. Вот что бывает, когда дверь открывается внутрь, безмятежно сообщил чародей, переступая порог и жестом приглашая Халида. Раз уж превратнику сейчас придётся самому вспомнить дорогу. Ну что ты, Зренге? Хилита шломлённая озирался вокруг. За дверью оказался совершенно другой мир, ничего общего не имевший с грязным вонючим подземельем, которое они преодолели. Пол небольшой комнаты покрывал ковёр с ворсом длиной в полуладони, нога утопала в нём почти к лодку, скрывая смягчайшей шерсти, как в траве. Стены обтягивала затканная золотом порча. На ней виднелись вышитые бисером и драгоценными камнями сказочные птицы. С потолка на золотых цепях свишивались хрустальные светильники, с пола навстречу им стремились изящные маливые вазы. Комната сияла блеском драгоценностей, благоухала переливами сладких цветочных ароматов, завораживала игрой красок и форм. Даже дверь, с которой так бесцеремонно обошёлся Райан изнутри, была инкрустирована золотой филигранью с эмалевыми вставками и могла послужить украшением шахского дворца. Постаравшись принять равнодушный вид, Халид прошел за Раеном через несколько комнат, наполненных еще большей, хотя это и казалось невозможным, роскошью. Представив, как унизительно он выглядел бы среди этого великолепия, перемазанной всякой дрянью из подземного коридора, он не без труда стряхнул восхищение. Раен, напротив, морщился с несомненной брезгливостью. «Похоже, я служу не тому волшебнику», — невинным тоном заметил Халид. Раен изумленно вздернул бровь, мгновение возмущенно взирал на него, потом негромко рассмеялся. «Хочешь знать, почему я так не живу? Мне это не нужно». «А иначе жил бы еще лучше», — съязвил Зеренге. «Можешь не верить, но да. Причем намного лучше. Уразив отвратительный вкус». «Зато он живет, как хочет». «До поры», — бросил Райан, пинком открывая очередную дверь, запертую на хлипкий засовчик. «Непонятно, для чего приделанный вообще». Ну да, всё живое когда-нибудь пробормотал Халит себе под нос. Что? Стихии, ирхазув сладкоголосый. Всё живое когда-нибудь встретит конец. Смерть приходит и в хижину, и в дворец. Но всем золотом мира не купишь мгновения, подхватил Раен, если кончился срок, что отметил творец. Да, Разифу не вредно бы почитать Рубая ирхазуфа хотя о них, конечно же, читал, просто не верит в собственную смертность. Кажется, нам сюда. Он решительно постучал в неприметную дверку, скромно притаившуюся в углу очередных ослепительных покоев, и, не дождавшись ответа, снова пожал плечами. Что за хозяин заставляет гостей искать его по всему дому? Разве мне надоели твои пустые комнаты? Дверь бесшумно отворилась, словно приглашая войти. На первый взгляд, таинственный колдун весьма разочаровал, Ничего особенного не было в этом упитанном лосоватом человеке с глазами-буравчиками и чуть кривоватыми жёлтыми зубами. Вот разве что кожа, гладкая, без морщин, пергаментной плотностью как-то странно не соответствовала всему остальному. Да ещё заострённые бледные уши, придававшие рязифу чёрному сходство с гигантской летучей мышью. Мак развалился в глубоком кресле, его пухлые ноги в расшитых золотом туфлях покоились на высоченной горе подушек. Пожалуй, Халида тоже стало раздражать чрезмерное количество золота, окружающее подземного чародея. Почтенные гости не врываются в дом, выбив дверь, глуховатым голосом произнёс Колдун, искривив тонкие белёсые губы. На столике рядом с ним дымилась курительная палочка, испускавшая приторно-сладкий аромат жасмина, и Халиду почему-то мгновенно захотелось выйти, хотя бы через грязь в огонь коридора, по которому они шли. Подумав, он сделал шаг назад и встал за спиной приспокойно усевшегося в свободное кресло Райана, изображая охранника. На этих здоровяков с настороженно важным видом, торчащих возле хозяев, он вдоволь насмотрелся в прошлой жизни. И знал, что любой бдительный джандар существо почти бесполезное, как бы внушительно он ни выглядел. уж если кого-то действительно хотят убить, то убьют, сколько бы вооружённых дармоедов за ним ни ходило. По крайней мере Халиду присутствие охраны никогда не мешало. И осечка в работе случилась у него только раз, в Чёрном льве, с насмешливым чужаком Раеном. Если хозяин не умеет принять гостя как должно, позор ему, а не гостю, невозмутимо парировал чародей, удобно вытягивая ноги. Помнится, в прошлый раз ты не захлопывал дверь у меня перед носом. Чего ты боишься, чёрный? Не люблю назойливых посетителей, в тон ему отозвался Колдун. Чего мне бояться у себя дома? А ты, Коля, речь зашла о прошлом, когда приходил без охраны. Зовёл жандара, красавчик Раен. Уверен, что он тебя ночью не прирежет. Разве можно в этой жизни быть хоть в чём-то уверенным? Ответствовал Раян, расслабленно откидываясь на спинку кресла. "Но я не думаю, что Халид захочет повторить свою ошибку. Твоя сотня золотых ему дорого обошлась, Разиф". "Не уж-то", усмехнулся бледными губами хозяин дома. "Он ведь остался жив, да ещё и новую работу нашёл. Вот за пнова пса воли меньше, зато миска всегда полная. А, Зеренге". Колдун уставился маленькими пронзительными глазками Халиду в лицо и того бросило в озноб. Осел! Презирать наемную охрану и ничего не понять самому, не сообразить, услышав гулки хриповатый голос, выговаривающий слова по-ушацки, и даже не заметить на пухлом пальце гладкое кольцо из тускло-блестящего кровавика, кольцо, которое колдун и не прятал, неже холеную руку в пушистом покрывале. Баран! Халид бессильно уронил ладонь на рукоять сабли, до боли закусив губу. «Ах, да, я и забыл!» — вежливо скучающим тоном проговорил Раэн. Познакомься со своим принимателем Зеренге. У господина Разифа такой своеобразный способ звать в гости. "Ты уверен, что это было приглашение?" оскалил в улыбке жёлтые зубы Колдон. "А что же ещё?" Раена загнул, словно нарисованную летящим взмахом кисти бровь, и слегка улыбнулся. Халид вдруг понял, что прекрасно видит его отражение в блестящих, почти сливающихся с тёмной радужкой зрачках Разифа, словно у того в глазах было вставлено по зеркальцу. Зеренги, конечно, мастер своего дела, но я ему не по зубам. И мы оба знаем об этом, чёрный. Ты послал Халида, показав ему пару примет, по которым я мог тебя узнать, рассчитывал, что я их из него вытрясу и кинусь к тебе с понятным возмущением. А вот тырмансуру, ты его выдал зря. Халид не собирался болтать. Кого волнует судьба неудачников? Снова оскалился Разиф, полагая, вероятно, что улыбается. Разве что тебя охранник? Или я не оказал тебе услугу? Не отдай сотник этого болвана крысам, тебе пришлось бы чуть дольше искать себе живой щит. А твой ручной зверёк знает, что заклятие не позволит ему пережить твою смерть. Халит невольно вздрогнул. "Такие пустышки мы ещё не обсуждали", весело проговорил Райан. "А ты уверен, что правильно определил условия?" Ошибиться в таком пустяке позволительно ученику, самодовольно усмехнулся Разиф. Но не мне. Тем более странно, что такой опытный волшебник не смог поставить обычное зеркало всевидения, ласково произнёс Раен. О чём это ты? безразлично поинтересовался Колдун, кидая в рот леденец из серебряной коробочки. А заказе ночной семьи, конечно, уточнил Раен. А зеркало всевидения для Салмины? Согласись, весьма необычно, что ты вдруг не смог сделать фокус, который много лет отрабатывал, набивая карман. Я, разумеется, помню нашу первую встречу, но это же не тот случай. Ты забываешься, прошептал Разиф, пристав к кресла и сжав его подлокотники пухлыми пальцами. Ты в моём доме полукровка, и я не позволю. Что такое, чёрный? изумился Раен, безмятежно закидывая руки за голову и устраиваясь поудобнее. Неужели стыдишься собственного прошлого? Знаешь, как господин Разиф заработал на этот подземный дворец? Обратился он к Халиду. Лет 6,7 назад он приехал в Харузу с единственным, но хорошо отработанным трюком. Зеркало всевидения позволяет проникнуть куда угодно, не взирая на пространство и время, и увидеть всё, что захочешь, почти всё. Но ему этого хватало. Ревнивые мужья и жёны, соперники при дворе купцы, проверяющие друг друга, родители потерявшие детей. Представляешь, сколько стоит секрет? А грязные секреты стоят намного больше. На чужих постыдных тайнах Разив сколотил такое состояние, что смог без помех совершенствоваться в колдовском искусстве. Замолчи. Ну мы же тут все свои, любезно успокоил его Раен. Уж кто кого, а меня трудно удивить человеческой подлостью. Думаю, Халида тоже. Он сладко потянулся всем телом под бешеным взглядом сверкающих, будто и маливых глаз, и глубоко вздохнул. Халид, по-прежнему крепко до судорог стискивающий рукоять сабли, внезапно успокоился и разжав пальцы, принялся разминать их левой рукой. А чародей на краткий миг, блеснувший чем-то в сцепленных за головой ладонях, непренаждённо продолжил: "Разив, я пришёл вовсе не для того, чтобы ворошить прошлое, настоящее куда интереснее. Вот как" Разиф, уже овладевший собой, тоже отпустил подлокотники. Но Халид больше не обманывался на его счёт. Существо паром мгновения, глядевшее на него из зеркальных глаз Колдуна, определённо не было человеком. "И что же тебя интересует, полукровка? Или теперь семья сделала заказ тебе? Ты пришёл от ночного шаха?" "Нет", честно признался Раен, чуть-чуть меняя позу. Но Халиду этого было достаточно. "А это важно." — Пожалуй, не слишком, — медленно промолвил колдун. — Совершенно неважно. Ослепительная молния ударила в кресло, где мгновение назад возлежал Раэн. Резко завоняло паленой шерстью, и сухое дерево вспыхнуло гигантским факелом, взметнувшись между Иркайсахом и хозяином подземелья. Раэн, возникший чуть сбоку, резко дернул Халида, заслонив его с собой и И вскинул руки. Яркое серебряное сияние рванулось с них к Разифу, окутав его стремительно меняющую очертание фигуру. «Дверь, Зеренге!» Халид выхватил саблю, кинулся к двери и задвинул тяжеленный засов. Почти сразу последовал удар, от которого содрогнулась вся стена. Оглянувшись вокруг, он увидел тяжелую кушетку и несколькими рывками подтащил ее поближе к двери. С той стороны медленно и ритмично били чем-то вроде маленького тарана. Засов безжалостно скрипнул, угрожая вылететь ко всем демонам бездны потом снова и снова. Для чистки совести Халид поднял столик, откинутый почтенными господами чародеями, и подпер дверь им тоже. Кстати, о чародеях. Халид глянул в сторону ученого разговора. Сияние, накинутое Раеном на противника, искристым пологом обернуло фигуру, не имеющей ничего общего с человеческой. Больше всего бывший хозяин дворца напоминал гигантского нетопыря, в яростном бессилии мечущегося под ловчей сетью. Чёрные кожаные крылья, размахнувшиеся на полкомнате, щетно пытались попасть по гибкому и увёртливому, как угорь чародею, который предусмотрительно держался от них подальше. Затор Раен не только ухитрялся сдерживать чудовищное существо, но и метко швырял в него огненными шариками размером с вишню. Вспыхивая те оставляли в крыльях нетопря чёткие, будто оплавленные дыры. Резкий треск заставил Халида повернуться к двери. В образовавшуюся дыру просонулась огромная чешуйчатая лапа цвета болотной тины, стараясь отодвинуть препятствие. С ужасом подумав о её хозяине, Халид изо всех сил рубанул по жёсткой зелёной чешуе ласточкой. Льдисто-голубое лезвие почти наполовину прорубило жуткую лапищу, глухо чавкнуло о кость. Из-за двери послышался утробный рёв, достойный разъярённого быка, и лапа отдёрнулась, залив пол грязно-бурой жижей. А вместо неё уже тянулся целый пучок змеевидных щупальцев, толщиной с мужское запястье каждое, нашаривая ножки стула. Раен спокойно, как на тренировке, метал в нейстово трепещущие полотнища крыльев в згустке огня, постепенно загоняя противника в угол. Со скаженной болью и злобой морды, со скаленных белоснежных клыков и острого, покрытого длинной шерстью подбородка, летели капли слюны, прожигая в ковре дыры. С каждой новой раной чудовище слабело, двигаясь медленнее и беспорядочнее. Вскоре Раэн смог освободить одну руку, чтобы сотворить магическую сеть и окончательно сковать монстра. Между тем Халиду за его спиной приходилось туго. Сабля наемника сверкала голубой молнией, Но в дыру, расширяя ее, протискивались все новые и новые щупальца. Они плотно заплетали пространство, норовя вырвать у Халида оружие. Дверь жалобно трещала под ударами чешуйчатой твари, но каким-то чудом еще держалась, делая честь мастеру ее изготовившему. Иркай Сах тоже держался, хотя с немалым трудом. Исктрихшийс Раен кинул пол сплетённую сеть на бывшего колдуна и отпрыгнул в сторону от удара тяжёлого длинного хвоста с подозрительно блестящим шипом на конце. Торопливо совтал чара оцепенения, руки щипало от упруго бьющейся в них силы, что пульсировала в такт его собственному сердцу. Подавив желание поскорее освободиться от тугого сгустка, Раен, как мог, тщательно приготовился и окликнул Халида: "Зеренге!" И Кайса хатчаен, работая с саблей, не слышал. Раен шагнул вперёд и уже с трудом удерживая непокорную рвущуюся в ладони силу, рявкнул, задействовав связывавшие их чары: "Ложись!" Халит распластался на ковре, мгновенно повинуясь заклятью. Мощный импульс, состремился с ладони Раена, пробил дверь и тугой пружиной развернулся в соседней комнате, где сразу стало тихо. Спустя мгновение послышались тяжёлые глухие шлепки о застеленный ковром пол. Сделав шаг Раен помог встать шатающемуся от слабости, залятему бурой и зеленоватой жижей Халиду. Тяжело дыша, тот привалился к стене и посмотрел измученными глазами. "Ты как? Начинаю любить гулей", мрачно пошутил наемник. "Не расслабляйся", предупредил Раен, "то, что за дверью, всего лишь оцепенело, и лучше нам поторопиться, передохни пока". Останки кресла жарко догорали, почти не дымя. Халит сгрёб со стола курительные палочки и швырнул в огонь. Затем устало присел на инкрустированную сандаловым деревом столешницу. Раен подошёл к слабо шевелящемуся в углу подобию нетопря и посмотрел в тускло тлеющие багровым угольки глаз. Неужели ты решил, что я суну нос в твою нору, не подумав о безопасности? Глупо разив, мог бы и дальше спокойно сидеть в своём подземелье. Я же не собирался тебя убивать, и сейчас не собираюсь. Если ответишь на пару вопросов. Он дёрнулся, уклонившись от ядовитого плевка, покачал головой. Зря. У тебя есть серьёзный для волшебника недостаток. Ты боишься, Разив. Мне позволительно сильный и слишком уж много, в том числе боли и смерти, поэтому ты ответишь на мои вопросы. Но если не придётся пачкаться, оставлю тебя в живых. Ну как? Нетопырь раздражало, выгнулся, а помахнутому телу прокатились судороги. Потом черты морды смазались, потекли. Отвратительное зрелище оскаленного рыла сменилось ещё более мерзким. Человеческая голова на непропорционально маленьком тельце извращённого создания. Рэн одним плавным движением опустился на пол возле монстра, покачал головой. Что ты с собой сделал, Разив? А ведь был талантлив, Селон. Сам Кайру Стравник гордился успехами своего лучшего ученика, надеялся, что ты станешь его преемником. Ты разбил ему сердце, когда сбежал в Харузу. Откуда? почти беззвучно прошептали бескровные губы. Откуда я знаю? Так ведь я вообще знаю достаточно много. Пора бы тебе к этому привыкнуть, чёрный. Это же одна из причин, по которым ты пытался меня убить, разве нет? страх, разив. Тот самый, что заставил тебя изменять своё тело в отчаянных попытках добиться бессмертия, безнадёжных и бесплодных попытках. Он говорил мягко и неторопливо, хоть и помнил о тех, чье время истекало за дверью. Но все-таки пытался достучаться до остатков человеческого в душе умирающего мага. Ты боялся. Мне ли не знать, что такое страх чародея и на что он способен? Ты решил сбежать от старости и смерти, а это дорогое удовольствие. Платить приходится не только золотом, но и собственной плотью, талантом, временем. Затем в уплату идет душа. И в конце концов ты смотришь в зеркало и видишь, у тебя не осталось ничего, что оправдало бы все эти потери. Да и тебя самого, в общем-то, не осталось. Не потому ли в твоём дворце нет зеркал, Разив? Золото, маль, парча, сандал, жемчуг, но ни одного зеркала. Ты боялся взглянуть на себя и увидеть, во что ты превратился. Голова колдуна задергалась, он приоткрыл глаза, и Халид содрогнулся, разглядев багровые щелочки зрачков. Разив, облизнул губы длинным узким языком, показав острые клыки. Так странно смешалось человеческое и звериное в этой твари, что Халид почувствовал щемящее сожаление пополам с ужасом. «Что тебе нужно?» Теперь голос подземного колдуна звучал гораздо отчетливее, но лохмоть и крыльев трепетали в такт прерывистому дыханию. Короткая шерсть на шее и груди блестела, густо измазанная кровью. "Ничего особенного", спокойно сказал Райан. "Я хочу знать, что происходит с Алменией. Ты попусту растратил свой талант, на поставить зеркало в всевидение, дело навыка. А уж этого у тебя хоть отбавляй. Можешь дурачить ночного шаха чёрный, но не меня. Ты поставил зеркало и увидел нечто настолько интересное, что решил приберечь это для себя". Опасно играть с семьёй. С тем, что в Салмении играть опаснее. Что там, Разив, настойчиво добивался Раен. Скажи, я помогу тебе, что ты узнал? То, что знал, ушадец, прохрипел Колдон. Ушацкий звездочёт, спящий в камне, во что ты влез, чёрный? До чего докопался? Подземный макро смеялся с откровенной издёвкой, несмотря на нехорошее клокотание в горле. Ты же так много знаешь, попробую знать. Это сильно удивишься. Он приподнялся на том, что могло быть локтем, тяжело дыша, выплюнул комок слизи с кровью. Мальчишка, бегаешь по дорогам, держишь баланс и не видишь ничего перед носом. Ладно, я мальчишка, спокойно согласился Раен. Но из нас двоих умрёшь ты, примудрой, а не я, если не передумаешь. Алитно насторожился. За дверью послышалось тихое поскуливание, затем утробное ворчание, какое могла бы издать ожившая рудниковая камнедробилка. Раену следовало поторопиться, но он и ухом не повёл, хотя наверняка чуял происходящее куда лучше. Впрочем, один в тоже всё расслышал и ехидно улыбнулся. Это тебе не гули, красавчик. Раен внезапно рассмеялся. Ты меня ещё полукровкой назови, и будет полный набор. Извини, чёрный, но я вышел из того возраста, когда обижаются на детские дразнилки. Твои чудовища не успеют. А потом я переверну здесь каждый камень вверх дном, распотрошу все тайники, и если понадобится, сам составлю зеркало всевидения. Но ты этого уже не увидишь. Так что лучше отзови своих зверюшек и начинай петь соловьём. Сегодняшнюю партию ты проиграл. А если он и притворялся уверенным, то делал это мастерски. Потянулись томительно долгие мгновения. Рычание за дверью становилось всё громче. Разив снова облизнул губы влажным ремешком языка. "Ты поклянёшься?" "Ну, разумеется", почти лениво отозвался Раен. "Клянусь, что не убью тебя и не прикажу этого Халиду, если ответишь на все мои вопросы". Достаточно. Калдун всё ещё колебался, но подмахнатым телом уже натекла изрядная лужица крови, почему-то не впитывающаяся в ковёр. "У тебя Неполный текст. Ушадд составил дополнение. Что в нём? резко спросил Раен, и его спина, хорошо видная наёмнику сверху, закомянела. Кровь Дауда проведёт к спящей троих. Потемный Мак мучительно закашлялся, снова сплюнул густую кровь с чёрными прожилками и продолжил. Из трёх городов пройдут вратами опасности, чтобы сковать цепь жертвы и каждый выберет свою боль сам. Разив замолчал, из уголка перекошенного рта медленно сползла черно-багровая струйка. — И это все? — Все. — Ты уверен? Голос Райена был мягким, настолько мягким, что по телу Халида пробежал холодок. — А при чем тут Салмина? — Над Салминой колокол. Клянусь, это все. Уходи. — Я могу помочь. Предложил Раен, поднимаясь и пристально смотря на Колдуна: "Не так уж тяжело залечить твои раны, чёрный. Убирайся, как знаешь". Чародей пожал плечами. "Тогда прощай, Разив". Он повернулся и сделал шаг от распластавшегося на полу тела. Второй, третий. Потом всё случилось очень быстро. Молниеносным, скользящим движением Раен оказался возле Халида, снова прикрывая его от Колдуна и развернулся. Как во сне Зренгее видел шевелящиеся губы Разифа, Раен резко выбросил вперёд руку, словно отодвигая что-то, и Халиду показалось, что он увидел серебристую плёнку, отгородившую их от чёрного полупрозрачным щитом. В следующее мгновение она пропала, и Раен плавно опустил раскрытую ладонь. А Разиф закричал, всего один единственный раз. Но этот крик длился и длился и длился. Хозяина подземелья окутало пронзительно-алое пламя. Лохмотья крыльев горели, как высушенная до бела солома. Разив в чёрный корчился и бился в огне, жутким факелом озаряя комнату. Сколько это продолжалось, халит не мог бы сказать, но в конце концов пламя погасло, и обугленная чёрно-серая масса на шмётках ковра ничем не напоминала человека или хотя бы существо, в которое превратился Разив. Только эта куча грязного пепла, да ещё отвратительный резкий запах. Напоминали о случившемся. Страшный удар, от которого чудом не вылетела дверь, сотряс всю стену. Вот теперь нам и вправду нечего здесь делать, приспокойно сообщил Раен, подходя к останкам. Снова всё зря. Это была твоя последняя ошибка, Чёрный, к сожалению, непоправимая. Пойдём в Зеленге. Халид в полном недоумении воззрился на хранителя, только что самым возмутительным и предательским способом наплевавшим на данную клятву. «Да не нарушал я слово», — рассеянно проговорил тот, опять легко читая мысли, словно они были написаны у Халида на лице. «Это тоже своего рода зеркало. Называется щит справедливости. Против Разифа обернулось то, чем он запустил в нас. Только и всего. Он сам себя убил. Клятва не нарушена». «Понятно», — медленно произнес Халид, в самом деле осознавая. «А ты разве не знал, что так случится?» «Конечно, знал. Но у Разифа был выбор». Он мог отпустить нас и остаться в живых. Если уж на то пошло, он мог просто не ввязываться в это дело. Может, ему и материнскую утробу покидать не следовало. А это мысль, так же отстранённо произнёс Раен, вынимая из кармана уже виденный Халидом гром камень. Насколько бы меньше было хлопот. Встань у двери, когда скажу, откроешь, и сразу закрывай оставив распросы на потом, Халид повиновался. По знаку Раяна он резко распахнул дверь и захлопнул её за вылетевшим из руки Раяна шариком. За дверью грохнуло и наступила полная тишина. Да, с гром камнем не поспоришь. Я подумал, что стать обедом для твари Разифа это не то, о чём ты мечтаешь, устало усмехнулся Раян. Да и мне что-то надоело работать. Халид осторожно приоткрыл дверь, удивляясь, что она уцелела, выглянул и невольно отступил. Пол покрывала жуткое месиво из кусков окровавленной плоти, чёрных щупальц и зелёной чешуйчатой шкуры. Роскошные гобелены были заляпаны слизью, кровью и чем-то вовсе непонятным. Вместо сладких ароматов в воздухе стояла плотная тошнотворная вонь. "Зато быстро и надёжно", извиняющимся голосом сказал Раен. "Эти его чудовища просто магически изменённые ящерицы из джунглей Амароха и хищный океанский моллюск" которого он научил плавать в воздухе вместо воды. Ну и подрастил, конечно. Ничего особенного, весьма примитивно. Хотя на гостей действовала, наверное, и от воров защищала. «Почему ты сразу этого не сделал?» Очень тихо спросил Халид, справившийся с тошнотой, только пройдя через пару ослепительно-мрачных в своей безмолвной и роскошной пустоте комнат и оставив позади удушливую вонь. «И зачем на кладбище мы дрались с гулями, если можно было вот так запросто?» Потому что иначе Разиф ничего бы мне не рассказал. Он должен был до последнего надеяться, что сможет меня убить и болтать, дожидаясь подходящего момента. А поскольку врать мне бесполезно, ему пришлось говорить правду, понимаешь, Халид. Если бы я уничтожил охрану Чёрного, как только она появилась, Разиф мог по-настоящему испугаться. Маги живучи, но только тогда, когда они сами этого хотят. Мне, например, хватило бы полминуты, чтобы умереть в случае необходимости. Аразив мог справиться и быстрее, забрав свои тайны с собой. Да я даже подумать не мог, что он сделает мне такой подарок, считая, что закидывает приманку. Ну а на кладбище... Райан пожал плечами. Я хотел посмотреть, чего ты стоишь в драке. Посмотрел? Зло спросил Халид. Понравилось? Да, понравилось, спокойно отозвался маг. И тогда, и сейчас огром камешки слишком дороги, чтобы тратить их на гулей. Притом они работают только вблизи там они бы нам не пригодились разве что на самый крайний случай но у меня было всего два громкамешка и один я потратил в Наре Тяжёльная дверь с лязгом захлопнулась за их спинами Щёлкнув пальцами Раен вызвал шарик света и на обратном пути молчащий Халид ни разу не споткнулся Вылезая из подвала заброшенного маленького храма на окраине Харуза он покосился на Раена Интересно что скажут ночная семья «А с чего ты решил, что я буду объясняться?» — удивился Раэн, тщательно отряхиваясь от подземной пыли. «Но если они вежливо спросят...» — Халит вспомнил приход Арбазуфи и даже не усомнился, что чародея спросят очень вежливо. «Я отвечу правду, что, разив черный, вел свою игру и утаил то, что увидел в зеркале всевидения. Он ведь на самом деле не сказал о колоколе на Салминой. Колокол — это очень серьезно, хотя совершенно непонятно». А поскольку у семьи есть свои способы проверить мои слова, вряд ли они будут долго сожалеть о его смерти. И вообще, это было наше с ним дело. Тоже верно. Кстати, ты был прав, есть существа и похуже гулей. Иногда мне так хотелось бы ошибаться, утомлённо вздохнул Раен, взмахом руки подзывая наёмный паланкин с четырьмя носильщиками, только что вышедший на улице утренний хорозой. Надеюсь, это не ко мне относится. Пока ещё нет усмехнулся Халид. Но теперь я опасть ригу словить тебя на слове. И правильно сделаешь, подхватил чародей. Эй, к чёрному льву, на улицу рассвета. Я бы сейчас телёнка съел, сообщил он, откидываясь на подушке. Раз уж уж уезжаете с хорузы, можем закатить прощальный пир. Он полуприкрыл глаза, лениво разглядывая из-под ресниц качающуюся улицу и поток прохожих. Халид представил, как они выглядят со стороны. Молодой высокородный в сопровождении охранника возвращается, то ли с затянувшейся пирушки, то ли со свидания. На белоснежной рубашке Раена, успевшего почиститься ещё в подземелье, не было ни пятнышка. Драгоценный чинский шёлк разве что слегка помялся, и сам Черадей казался совершенно спокойным и расслабленным, совсем как в день их встречи. Когда Халит попался на эту безмятежность как на приманку, похоже, неприятности ещё далеко не кончились, подумал он глядя на раена